Плыл он тоже медленно, едва шевеля руками и ногами, рассчитывая, по-видимому, таким путем не привлекать к себе внимание гум. И действительно, казалось, он не ошибся. Плыл себе и плыл. Мы следили за его движениями с напряженным вниманием. Многие желали ему гибели, сгорает нетерпение, а он медленно продвигался, преодолел уже половину пути. Кто-то из вараулов, а кого и убили у него жену и брата, как мне объяснили, не выдержал и швырнул в воду рядом с плывущим толстый сук, пытаясь плеском привлечь сюда внимание гум. Я гневно обрушился на виновника, крикнул, что это подлая уловка и что нельзя обманывать духов. Аронали и Арасиба меня поддержали. Адабара тем временем продолжал плыть, и никто на него не нападал. До цели ему оставалось... Тридцать шагов, потом двадцать, четверть пути к жизни и свободе он уже преодолел. Несколько сотен пар глаз впивались с берега в каждое его движение. Кто-то так страстно желал его гибели, что в беспамятстве иступленно грозил ему вслед кулаками, подпрыгивал и дергался от нетерпения. А меж тем спасительный берег был все ближе, ближе и ближе. Стремясь быстрее преодолеть оставшиеся метры, Добара рванулся вперед, и тут вдруг его словно чем-то ударило. Тело его взметнулось над поверхностью воды и тут же исчезло из наших глаз. Вынырнув в следующий миг, он стал отчаянно барахтаться, стремясь к берегу. «Попался!» — вырвался из сотен грудей радостный крик. «Схватили! Теперь не уйдет!» Сомнений не было. Гумы напали на Добара. Но до берега оставалось всего несколько шагов, а кого я шалело, рванулся и с остатками сил выбросил свое тело на песок. Издали было видно, как некоторые, особенно яростные рыбины, выскакивали из воды вслед за ним, но он находился уже вне их досягаемости. До бара лежал в трех шагах от воды, из многочисленных ран, на животе и груди и ногах струилась кровь. Уцелел, спокойно заметил Арнак. «Будет жить!» Следующий ковой в воду входить не решался. Он видел, что там творилось, и смелость ему изменила. Тогда его толкнули силой. Плыл он лихорадочно, колотя руками по воде, и даже не доплыл до середины, как на него напали хищницы. Он отчаянно метался из стороны в сторону, но после десятка двух все более слабеющих ударов ушел под воду и больше не появлялся. «Следующий!» выкрикнул Аронали. Кровожадных гум становилось все больше. С берега было видно, как в разных местах вскипала от них вода. И гумы то тут, то там выпрыгивали на поверхность, сверкая на солнце чешуей. Рыбы проявляли адскую прожорливость. И после короткой борьбы погиб следующий, третий пленник, а потом четвертый и пятый. Затем Аронали решил послать в воду сразу троих. Двое плывших чуть впереди погибли от зубов гум почти сразу, зато третьему повезло. Гумы, собравшиеся, вероятно, вокруг первых двух жертв, пренебрегли третий, находившийся чуть в стороне. Ему удалось, хотя и покусанному, выбраться на противоположный берег. В этот момент ко мне подошел Арасиба и, указав рукой на столпившихся вокруг аронали вождей, со свойственной ему хитроватой усмешкой сказал «Белый Ягуар, вожди племени Вараулов и Араваков, поняли волю добрых духов и хотят даровать жизнь последнему пленнику. Мы не будем посылать его в воду. Пусть живет, если ты не против». И он лукаво взглянул на меня, ясно давая понять, что в решении этом сыграл не последнюю роль, желая мне угодить и доказать, что он добрый шаман. Я, конечно, был не против, и таким образом три пленника – Избежали смерти. Спустя минуту капитан Пауэлл, стоявший неподалеку и наблюдавший за происходящим, приблизился ко мне с выражением неподдельного восхищения на лице. «Я все видел и слышал», — проговорил он, пожимая мне руку. «Боже праведный, как же это, однако, индейцы боготворят вас. Они полностью в ваших руках. Просто непостижимо». У меня хватило легкое раздражение. «Это непостижимо для вашей милости, ибо вы живете исключительно своими собственными, весьма ограниченными представлениями, а с индейцами заигрываете. Я же с ними не заигрываю и не притворяюсь. В этом и состоит вся разница между вами и мной. Я с ними не заигрываю и не притворяюсь их другом. Я их друг. Черт возьми, не понимаю», – буркнул Пауэлл, озадаченный. Часом позже к нам прибыло множество гостей с противоположного северного берега Аренок Там обитал многолюдный род вараулов, неподвластный Аронали. Вот из этих-то северных селений к нам и прибыли теперь на помощь на двух десятках Итауб войны во главе с верховным вождем Абасси, довольно еще молодым человеком с решительным лицом. Именно этим северным вараулом Насолили Аковои, напав прошлой ночью на одно из их селений и уведя пленных, которых мы потом отбили в стычке на реке. Прибыли они теперь не только со своей несколько запоздалой помощью, но и с предложением заключить союз с Араваками и со мной, как это сделал Аронали. Согласны ли мы? Мы согласны, с искренней готовностью ответил я. Здесь же, в пополуденные часы на Большом Совете, в котором приняли участие все присутствующие в Каиве вожди и несколько десятков наиболее почетных воинов, было принято решение чрезвычайной важности для всех индейцев Нижнего Оренока. А именно, был заключен торжественный оборонительный союз племен. В состав его вошли Северные Вараулы, Южные Вараулы и все итамакские Араваки. мне было поручено Верховное руководство Союзом. Для обучения стрельбе из огнестрельного оружия и овладения навыками военного дела 60 молодых вараулов направлялись на неограниченный срок вместе с нами в Кумаку. Оба верховных вараульских вождя, Аронали и Абаси обязались в качестве вознаграждения за это регулярно поставлять роду белого ягуара продовольствие И не только для этих 60 воинов, но и в два раза больше. А также доставить определенное количество гамаков и лодок. Создание союза племен все мы встретили с большим удовлетворением. И с не меньшей радостью приветствовал его и капитан Пауэлл. Он не скрывал своих надежд на то, что союз, по существу направленный против тирании испанцев, рано или поздно облегчит Англии проникновение на Оренока. А дабы индейцы уже сейчас познали щедрость англичан, Пауэл, хитрая лиса, даровал Союзу 10 новеньких ружей, 30 фунтов пороха, центнер свинца и приспособления для отливки пуль. Вараулы не остались в долгу и одарили англичанина гамаками искусного сплетения, которых имелось множество. «Я же капитану сказал, «Весьма вашей милости признателен за щедрый дар». Но знайте, это ничуть не изменит моих взглядов на будущность индейцев в этих краях. Мне будет крайне неприятно, если из полученных от англичан оружий когда-нибудь придется убивать англичан, незаконно вторгшихся на Оренока. Придет время, изменишь свои взгляды. Время придет, а взглядов своих я не изменю, ответил я твердо. Спустя час река потекла в сторону моря. и капитан Пауэлл, а с ним и вся его команда, напутствуемые добрыми пожеланиями, занялись последними приготовлениями к отплытию Брига. И тут вдруг в голову мне пришла мысль о моей собственной будущности. И я сделал удивительное открытие. Я больше не думал столь страстно, как и прежде, о возвращении на север, в Вирджинию. Будто здесь обрел свою родину и все, что дорого сердцу. После отплытия корабля Пауэлла Я велел привести к себе трех пленников. Вид у них был крайне удрученный, и я не сразу понял, в чем тут дело. Арнак вернул им оружие, а Аранали приказал выдать запас продовольствия на дорогу и одну небольшую лодку, яботу. Вы свободны, объявил я, и больны поступать, как вам вздумается. Но если вам в голову взбредет шальная мысль мстить нам! «Знаете, пять ваших родичей, оставшихся заложниками, тут же распрощаются с жизнью, а я полагаю, что после их выздоровления смогу живыми и невредимыми отправить их домой». «Мы не собираемся вам мстить», – буркнул Добара в ответ. «Каким путем вы думаете возвращаться в Куюни?» «Вдоль берега моря». «А почему ты не весел?» – спросил я прямо в лоб. «Разве ты не рад, что остался живым?» «Не рад. Лучше бы я подох здесь». как последняя собака. «Ах, вот как! Тебя грызет стыд за поражение?» «Да, грызет. На Куюне нас встретят презрением, насмешками и забьют палками. Ну ты им скажи, что мы побеждали врагов и посильнее вас, например, испанцев, вооруженных до зубов. Скажи своим, пусть постерегутся связываться с нами. Расскажи им все, что ты видел здесь. Скажи, мы зубастые ягуары, умеем больно кусаться». И от нас лучше держаться подальше. А теперь можете отправляться. И не попадайтесь нам больше на тропе войны. К вечеру селения покинули наши новые друзья. А Баси со своими вараулами. В Каиве стало тихо и пусто. Над ближайшим лесом мрачно кружили черные стаи хищных грифов. Утром следующего дня на заре пустились в обратный путь и мы. Лес вокруг пробуждался. Пробуждался радостно в гомоне птиц В своем неизменно поражающем воображении Извечном буйстве, пышной зелени И неуемной жажде жизни В первых лучах утреннего солнца Я увидел в небе летящих с берега на берег Огромных птиц Это были благородные попугаи Арара Сверкающие сказочным великолепием ярких красок Вид их изумлял вселял веру в неисчерпаемое могущество этих джунглей, в их таинственную и необоримую красу. Надо ли удивляться, что сердце мое в это утро было преисполнено счастье. Там, высоко вверху в поднебесье, сказочные птицы. Здесь рядом лосана, орнак, вагура, все мои друзья. Здесь дружный плеск весел, несущих нас к родным берегам Итамаки». конец книги. Гора Грифов. Ореноко. В течение двух суток после того, как мы покинули остров, корабль наш держал курс строго на восток. Океан был пуст, нигде ни одного корабля, и это немало нас радовало. Ветер дул с северо-востока, и хотя парусами управляли руки неопытные, а встречное морское течение затрудняло плавание, шхуна легко скользила по волнам и заметно продвигалась вперед. Все два дня мы не теряли из виду материка, простиравшегося на юге волнистой линией. Побережье этой части Южной Америки, а говоря точнее, Венесуэлы, было гористым. Вождь Манаури и его войны старались рассмотреть на далекой земле знакомую вершину, у подножия которой, как они уверяли, лежали их селения. Вершина эта именовалась «Горой Грифов». «А разве можно узнать ее на таком расстоянии?» – выразил я сомнение – «От большой земли нас отделяет много миль. Все горы там кажутся одинаковыми». «Мы узнаем, Ян. Мы сразу узнаем», — ответил Манаури по-аравакски. «А мои юные друзья, Арнак и Вагура, как обычно, перевели мне слова вождя на английский». «Не подойти ли нам ближе к берегу?» — предложил я. «Не надо. Ближе могут быть подводные скалы. Вершину грифов мы узнаем и отсюда». «Надо ли говорить, с каким усердием высматривали мы эту вершину, предвестницу лучших дней, рассчитывая, что там, в селениях Араваков, придет конец нашим бедам? Там мои друзья-индейцы окажутся среди своих, а шестеро негров найдут у дружественного племени защиту и гостеприимство. А я?» Я уповал на то, что, оказавшись на южноамериканском материке, смогу легко с помощью индейцев добраться до английских островов Карибского моря. Я надеялся, что индейцы не обманут моих надежд и помогут мне охотно, от чистого сердца. Тяжкие испытания последней недели связали нас верной до гробовой доски дружбой. Солнце клонилось к западу, когда на шхуне поднялся вдруг радостный переполох. Все бросились на нос корабля и оттуда... всматривались вперед, указывая руками куда-то вдаль. В синей дымке, далеко впереди, на берегу, вырисовывались очертания горной вершины, причудливой формы. Крутой склон с одной стороны и пологи с противоположной делали ее похожей на огромный, устремленный ввысь клюв какой-то хищной птицы. «Гора грифов!» – раздавались возбужденные голоса. Ко мне, стоявшему на руле, Подошел вождь Манаури, а вслед за ним толпой все остальные – Арна, Квагура, Ласана, индейцы-негры. Лица их выражали столько радости, столько счастья, что мне невольно передалось всеобщее возбуждение. «Правь к ней!» – только и смог вымолвить Манаури. «Ян!» – торжественным голосом произнес он. «Ты наш брат, и мы любим тебя!» Мы тебе обязаны своим спасением на острове. Твой разум и твои ружья победили наших преследователей-испанцев. Дружба твоя вернула нас к жизни. Ты великий воин своего народа. Не можешь пока вернуться к своим. И мы просим тебя от чистого сердца. Останься у нас. Останься навсегда. Среди всеобщего радостного оживления все присутствующие встретили его слова, горячим одобрением. «Сердечно благодарю вас за даруемое мне гостеприимство, но я, к сожалению, не могу им воспользоваться», ответил я твердо. «Я пробуду вас не дольше, чем потребуется для подготовки моего отъезда на английские острова. Могу я рассчитывать на вашу помощь, Манаури?» «Ты наш брат», ответил вождь. «Мы сделаем все, о чем ты попросишь». Вершину грифов мы увидели, когда до нее оставалось еще немало миль. И лишь после многих часов плавания приблизились наконец к ее подножию. К этому времени солнце уже заходило, и близился вечер. До ближайшего селения Араваков, лежавшего на берегу лагуны, в устье реки, по ту сторону горы, оставалось плыть еще добрых два часа при попутном ветре и хорошей видимости. А тут, как назло, и ветер под вечер стих, и стали быстро сгущаться сумерки. Не оставалось иного выхода, как подплыть поближе к горе и бросить вблизь от берега на ночь якорь. Индейцы знали здесь каждую пять морского дна, но предпочитали дождаться рассвета и лишь при свете дня вывести шхуну в залив. Совсем стемнело. И лишь звезды светили нам, когда мы покончили, наконец, со всеми делами и встали на якорь. Никто, кроме детей, и не подумал отправляться на отдых. Предстоящий день будоражил всех одинаково – и негров, и индейцев, и меня. Еще до наступления темноты индейцы надеялись обнаружить в море или на берегу хоть какие-нибудь признаки человеческой жизни. Хотя бы лодки рыбаков, вышедших на ловлю. Но зрение не напрягали напрасно. «Это непонятно», — поделился со мной недоумением Манаури. «Я хорошо помню, как было прежде. Под вечер рыбаки всегда выходили в море. Вероятнее всего они и выходили сегодня», — высказал я предположение. «Но мы их не видим. Просто они, наверное, заметили нас раньше, чем мы их, и, опасаясь чужих людей, наш хуни — Укрыли свои лодки в бухте. «Может ли быть так?» – задумался вождь. И тут я вдруг заметил, что в волнении говорю с Манаури по -аравакски. Наверное, я безбожно коверкал слова, но как бы там ни было, говорил и совсем неплохо понимал все, что говорит Манаури. Как же так? Я англичанин, точнее говоря, верджинский англичанин польского происхождения, и вдруг паравакски. Как это? Откуда? Ни разу до этой минуты мне не приходило в голову, что я знаю аравакский язык. Впрочем, никакого колдовства тут, вероятно, не было. И все объяснялось очень просто. Живя вместе с Арнаком и Вагурой на необитаемом острове более года, я постоянно изъяснялся с ними на английском языке, которым достаточно хорошо владели оба юноши. Но между собою... Молодые индейцы говорили исключительно на своем родном языке, притом совсем не смущаясь моим присутствием. Бессознательно я улавливал чужую речь, и притом так успешно, что постепенно, не отдавая себе даже в этом отчета, стал понимать отдельные слова, а потом и целые фразы. Я мало придавал всему этому значения, потому что знание обретал незаметно. Исподволь, как бы скрытым путем, Но вот, когда возникла потребность, знания эти пробились наружу и полностью проявились. В обстановке всеобщего возбуждения никто этого и не заметил, кроме меня самого. Люди на палубе, произвольно расположившись группами, вполголоса переговаривались, впадая порой в долгое молчание. И тогда чуткое ухо легко выхватывало звуки, доносившиеся с материка. До берега было не больше 50-60 сажней, и до слуха долетали голоса ночных джунглей, а чуть ближе — шум пенной морской волны, ласково бивший изредка прибрежный песок. Еще при свете дня я убедился, что растительность здесь была очень похожа на ту, среди которой довелось жить на острове. Не сплошной непроходимый лес, а высокий кустарник, сухой и колючий. перемежающиеся зарослями зарослями знакомых мне кактусов, агав, среди которых лишь изредка кое-где высились стройные пальмы и другие высокоствольные деревья. Отзвуки ночной жизни природы, доносившиеся оттуда, были почти такими же, как и в дебрях моего острова. Но насколько же глубже проникали они в душу. Непередаваемым волнением теснились они в сердце, будоражили воображение. И я понимал, от чего звуки эти исходили от таинственной огромной земли, покрытой где-то в глубине непроходимыми джунглями, изрезанной руслами громадных рек, от земли, по которой бродили неведомые племена диких туземцев, где жестокие испанцы и португальцы основывали города и беспощадным мечом утверждали свои законы и свою религию. Одним словом, это были звуки земли, сулившей грозное будущее, полное неведомых приключений и опасностей. Вождь Манаури, Арнак и Вагура сидели рядом со мной. Сгорая от любопытства поскорее узнать, что ждет меня завтра, я стал расспрашивать вождя о селениях Хороваков. С удивлением я узнал, что деревень здесь было немного, всего пять. Только пять селений и больше нет? Здесь нет. Зато, наверное, это очень большие селения. Есть и большие, есть и маленькие. В моей деревне, одной из самых больших, при мне жило почти три раза по сто человек. Триста воинов? Нет, триста всего. И воинов, и стариков, и детей, и женщин. Сколько же примерно человек во всех пяти деревнях? Почти десять раз по сто. Это вместе с женщинами и детьми? Да, вместе с женщинами и детьми. Я едва верил собственным ушам. Значит, вас так мало? Ты не шутишь, Манаури? Нет, Ян, я не шучу. И это все племя Араваков? Я думал, вас больше. Ты не ошибся. Араваков намного больше. Это великое племя. Но живет оно не здесь, а далеко на юге. В краю, который зовется Гвиана. В месяц и пути от нас. Месяц пути. Это примерно 500 миль. Возможно, 500. Возможно, больше. Чтобы попасть туда, нужно перейти в великую реку Ибериноко. И еще много-много дней идти на юг от этой реки. Там находится селение нашего народа. Реку Ибериноко? Это индейское название реки, которую испанцы называют Ориноку. Значит, здесь живет только небольшой род племени араваков. Да, небольшой род. Правильно. Известие это в первый момент встревожило меня. Если здесь так мало людей, то, возможно, не найдется даже охотников доставить меня до английских островов Карибского моря. Но Манаури уверял, что мне не о чем беспокоиться. Люди найдутся, это его забота. Обстоятельства появления здесь, на севере, вдали от основных селений, небольшой части Араваков, вождь объяснил мне так. Пять или шесть поколений назад, а значит примерно лет сто тому назад, между племенами Араваков на юге произошел резкий раскол и вспыхнула братоубийственная война. Из-за чего это случилось, теперь неизвестно. племена по берегам реки Эсекибо были более многочисленны, чем другие. Они одержали верх и жестоко притесняли своих противников. Особенно страдали племена, живущие по берегам реки Померун. И вот однажды они погрузили свой скарб на лодки и в поисках новой родины отправились вдоль морского побережья на север. Искать пришлось долго. То негостеприимным оказывался берег, то мешала враждебность чужих племен. Но в конце концов они нашли все-таки то, что искали – подножье горы Грифов. Здесь и осели. С двух сторон соседями у них оказались два воинственных племени Карибов. Но жили они довольно далеко и после нескольких неудачных стычек оставили пришельцев в покое и больше не тревожили. Лишь в последние годы на Араваков свалились новые беды. На деревню стали устраивать набеги испанские пираты и торговцы-невольниками. «А ты, Манаури», — прервал я рассказ, — «был вождем всех хароваков здесь, на севере?» «Нет. Каждая из пяти здешних деревень имела своего вождя, главу рода, а я был одним из них». «А главного вождя у вас не было?» «Был. Его звали Конесо». Но власть у него ограниченная, и он решает только самые общие дела. Но кто же пользуется у вас полной властью? Вождь, рода или деревни. Но и он подчиняется решениям общего совета, в котором участвуют все взрослые мужчины рода. А если совет решит, что мне не надо помогать, поскольку я белый чужеземец? Манаури возмутился. Ты наш брат, Ян. и спаситель, а индейцы имеют разум и сердце. Они не покроют себя позором и не допустят неблагодарности. А предположим, что за годы твоей неволи твой преемник вкусил сладость власти и встретит теперь тебя как врага, а меня так тем более. Разве такое невозможно? Вероятно, такое было возможно, поскольку Манаури вдруг умолк. В темноте я не видел его лица, но почувствовал, что оно нахмурилось. Какие-то сомнения, видимо, тревожили его. Минуту спустя он проговорил «Не думай об этом. У нас тебя не ждет обида или неблагодарность. А если, хотя это и невозможно, племя решит отказать тебе в гостеприимстве и помощи, одно не вызывает сомнений, как существование этого моря и этой вершины. Мы твои друзья». Мы тебя любим и не оставим в беде. Все, кто на этом корабле, будут стоять за тебя не на жизнь, а на смерть. Примейте слова, как я тебе их говорю, не на жизнь, а на смерть. Даже вопреки воле всего племени». Он высказал это с такой глубокой искренностью, что невозможно было усомниться в добрых чувствах ко мне со стороны этих людей. «И впрямь нас связывали...» крепчайшие узы, какие только могут связывать человека с человеком. Братство, рожденное в совместной смертельной борьбе за жизнь. Арнак и Вагура, переводившие мне слова «вождя», от себя добавили, что «никогда не оставят меня ни в какой беде». А зная юных своих друзей, как свои пять пальцев, я мог им верить. Они пошли бы за мной хоть на край света. Бок о бок с такими друзьями можно было... противостоять любым опасностям на неведомом материке, который все продолжал неустанно нашептывать нам что-то таинственное и тревожное. Вскоре из-за моря вышла луна и осветила окрестности вокруг корабля. Очертания горы Грифов на фоне неба стали отчетливее, резче. Ясно проступили пятна зарослей на горном склоне, который... при лунном свете вдруг как-то удивительно к нам приблизился. Эта картина вызвала среди индейцев необычайное оживление, дав им реально почувствовать близость родных селений. Ночь обещала быть светлой. Пользуясь этим, Манаури, Арнак, Вагура и еще несколько человек решили, не дожидаясь рассвета, отправиться на лодках на берег, посетить одну из ближайших деревень, и сообщить о нашем прибытии, а к утру вернуться на корабль. «Я с вами?» – решил я. Индейцы хотели было отправляться тотчас же, но Манаури отложил отплытие на час в ожидании полного восхода луны. «Оружие брать будем?» – спросил меня Арнак. «Мушкеты, пожалуй, не стоит», – ответил я. «А вот ножи и пистолеты возьмем». «Хорошо, я заряжу три пистолета». Тебе, себе и в огуре. Залюдное селение. По спокойному морю переправа на берег не представляла трудностей. Нас было одиннадцать, и мы свободно разместились в двух лодках. Высадившись на берег, гуськом след в след двинулись вперед. Дорога шла все время вдоль подножия горы Грифов. Сначала по берегу, а потом свернула вправо в заросли. Продравшись сквозь колючий кустарник, мы вышли к бухте. Собственно, это была не бухта, а скорее лагуна, длиной в полмили и с довольно широким выходом в море. Манаури, указав рукой на противоположный берег, спокойно произнес. «Там деревня». Далеко впереди, у самой воды, темнело что-то похожее на хижины. Но рассмотреть яснее с такого расстояния было трудно даже при свете луны. Через несколько минут быстрой ходьбы мы преодолели половину пути до деревни и уже стали различать отдельные хижины, разбросанные по берегу небольшой речушки. Но до сих пор нигде ни малейшего признака жизни. Тишина показалась мне до такой степени неестественной, что я дал знак остановиться. «Людей здесь нет». «Заявил я. Тут что-то неладно. Надо соблюдать осторожность. Подкрадываемся тихо. Теперь я сожалел, что мы взяли с собой мало огнестрельного оружия и совсем не прихватили луков. Но было поздно. Делу уже не поможешь». Прежде всего, надлежало выяснить тайну безмолвной деревни. Ко мне подошел Вагура и, издавленным от волнения шепотом, спросил «Ты думаешь, здесь случилось какое-то несчастье?» «Не знаю. Во всяком случае, что-то здесь не в порядке, это ясно. Жителей нет. Может быть, всех увели испанцы?» «Узнаем, когда доберемся до хижин. Еще наш шхуне меня предупредили, что здесь множество ядовитых змей, заставив надеть добытые у испанцев башмаки, от ходьбы в которых я давно отвык». и теперь испытывал от них немалые неудобства. Змеи змеями, но сейчас следовало подкрадываться, соблюдая полнейшую тишину. И я не без удовольствия поспешил сбросить проклятую обувь и, наконец, вздохнул с облегчением. Сколь приятно холодила земля босые ноги! Багура спрятал башмаки в дупло дерева, росшего на берегу озера. Дальше мы двигались, прячась под сенью кустарника. И, наконец, подошли к первой хижине. Стены ее были сплетены из тростника, крыша покрыта листьями кокосовых пальм. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить. Хижина давно покинута и полу полуразвалилась. Тростниковые стены местами прогнили. Сквозь дыру в крыше заглядывала луна «Проверь, что там внутри». «Поручил Манаури Арнаку. «Укрывшись в чаще кустарника, мы ждали возвращения юноши. «Ты не помнишь, кто жил в этой хижине?» «Спросил я у вождя». «Помню. Мабукули, мой друг». «А когда испанцы напали на вас, он не попал в плен?» «Нет, во время нападения его здесь не было, как и многих других». «Значит, после нападения он мог возвратиться и продолжать здесь жить?» мог. Арнак вернулся и сообщил, что ничего подозрительного в хижине не обнаружил. Некоторые мелкие предметы обихода, например сосуды и тыквы для воды, валялись еще на земле, а сама хижина производила впечатление оставленной хозяевами добровольно. Никаких следов борьбы или насилия ты не заметил, допытывался вождь. Нет, вокруг нас старила мертвая тишина. Все указывало на то, что деревня пуста. Пораженных этим индейцев охватило глубокое уныние, передавшееся, естественно, и мне. Зловещая тайна окутывала вымершее индейское селение. Когда всей группой мы приблизились к покинутой хижине, я посоветовал спутникам без крайней нужды в нее не входить. Изгнать жителей из обиталища могла какая-нибудь заразная болезнь, Продвигаясь дальше, мы миновали пепелище другой хижины. Но тут один из индейцев припомнил, что она сгорела еще во время нападения испанцев, захвативших его в рабство. Следовательно, пожар уничтожил ее давно, тогда как жители оставили селение значительно позже. Год или два тому назад, о чем свидетельствовали многие предметы, обнаруженные нами возле других хижин. Эта невыносимо тягостная картина покинутых и заброшенных жилищ сопровождала нас на всем пути к противоположному концу деревни. Хижины и шалаши стояли не друг подле друга, а были разбросаны на довольно значительном расстоянии. Наконец, путь нам преградила широкая, но мелководная река, впадавшая в лагуну. На берегу ее мы присели на землю под сенью развесистого дерева. и стали совещаться. «Одно ясно», – проговорил я полушепотом, – «ни нападения, ни кровопролития здесь не было». Все с этим согласились. «Нигде нет никаких следов борьбы, сломанного копья или стрелы, ничего», – добавил Манаури. «Куда же они могли уйти?» – задумчиво проговорил Арнак. «Думаю, куда-то в глубину материка, подальше от побережья». «Высказал я предположение. У моря, видимо, постоянно угрожали белые пираты». Мысль эта пришлась всем по душе, и за нее ухватились. Она оставляла надежду, что на деревню не свалилась какая-то ужасная катастрофа или повальный мор. «Наверное, они ушли от моря не очень далеко», – предположил Манаури. «И завтра мы легко их найдем». «Хорошо, а где находятся остальные четыре деревни?» – спросил я. На этой же реке, но выше по течению. Далеко отсюда? Недалеко. Ближайшая деревня два раза по десять выстрелов из лука. Двадцать выстрелов из лука, подсчитал я. Это значит примерно полчаса ходьбы. Совсем близко? Близко. Вождь, заметив мое оживление, тотчас же понял его причину. — Я знаю, о чем ты думаешь, — проговорил он. Надо посмотреть, что делается там. Конечно, возможно, ваши именно в тех деревнях. Мы взглянули на небо. До полуночи было еще далеко. На рассвете мы должны вернуться на Шхуну. Но до того следовало по возможности выяснить положение дел в остальных аравакских деревнях. Манаури, не мешкая, выделил четырех индейцев, хорошо знавших местность, и направил их вверх по реке, и велел... Не жалеть ног. Мы остались ожидать их возвращения здесь, у реки. На берегу почва была сырой, болотистой, поросшей густой растительностью. Воздух насыщен был неистерпимым, просто одуряющим зловонием прелых листьев и гниющих корней. Полоса прибрежной растительности была сравнительно не широкой, всего каких-нибудь 30 или 40 шагов в глубину, но из ее чащи доносились невероятно душераздирающие звуки. Там что-то щелкало, верещало, квакало, стонало, вопило, но более всего вселяло ужас, заставляло стыть кровь в жилах, свирепое шипение. Казалось, разверзлись врата ада, и страшные чудовища вырвались на свободу и предавались теперь дикому разгулу на этом крошечном клочке джунглей. Ночь в далеких верджинских лесах тоже имела свои голоса. Не было недостатка и в разных звуках ночной порой в зарослях колючего кустарника на острове, недавно нами покинутом. Но все это не шло ни в какое сравнение с дикой оргией звуков, раздававшихся здесь, у этой реки. Индейцы, привыкшие к таким концертам, не обращали на них ни малейшего внимания. «Это ужасное шипение издают, наверное, цикады?» проговорил я. «Да, цикады. Разные насекомые», — ответил Манаури. Какая-то тварь грозно замеукала. «Дикий кот», — невольно вздрогнул я. «Нет, древесная жаба». Потом раздался стук, словно кузнец ковал молотом косу. «А это кто? Птица?» «Нет, тоже жаба, но водяная». Вдруг глухое хрюканье, потом всплеск. Манаури... С минуту задумчиво прислушивался. «Не знаю, что это», – произнес он. «Похоже, большая водяная крыса». «А крупные хищники здесь бывают?» «Наверное, бывают». Вождь спокойно огляделся, окинув невозмутимым взором зарослей, и заверил. «Но сейчас их здесь нет». Зато примечательной особенностью этого места, истинным его проклятием, были целые тучи комаров». тысячи, миллионы комаров. Они облепляли человека и впивались в него, как одержимые. Индейцы, как видно, более к этому привычные, мужественно переносили это бедствие, лишь лениво отмахивались. Я же близок был к умопомрачению, и в конце концов, отойдя шагов на сто от прибрежных зарослей, взобрался на песчаный пригорок и здесь лишь смог, наконец, вздохнуть свободно. В воздухе ни одного комара. Довольный, я расположился поудобнее и стал ждать. Вскоре вернулись наши разведчики. Принесенные ими вести были неутешительные и подействовали на нас удручающе. Все четыре селения Араваков оказались покинутыми, так же, как и деревня на берегу лагуны. Нигде ни одной живой души, а хижины и шалаши почти все развалились. «Сообщили прибывшие. Не мешкая более, мы отправились в обратный путь, к Шхуне, оставив на берегу Вагуру и с ним двух индейцев, ждать, когда мы на рассвете введем корабль в лагуну. Мы оставили им три пистолета и поручили держать глаза и уши открытыми, дабы утром нас не подстерегала на берегу какая-нибудь неожиданность». мой индеец Арасибо. Едва рассвело, мы подняли якорь. Горловина залива, или как бы сказать протока с моря в лагуну, была достаточно широкая, но мелководная. И Манаури с его индейцами пришлось смотреть во все глаза, чтобы отыскать среди подводных скал и мелей достаточно надежный фарватер. К счастью, шхуна имела небольшую осадку и прошла без помех. «А когда первые лучи солнца позолотили склоны горы, мы уже входили в спокойные воды залива. Ни одной бригантине сюда не проскользнуть», – заметил Арнак. «Да, ты прав. Со стороны моря в бухте нам ничего не грозит», – согласился я. Вдали, на юго-западе, чернели хижины безлюдной деревни. Мы внимательно всматривались в берега лагуны, в надежде отыскать хоть какие-нибудь признаки жизни». И отыскали. Четыре человека у самой кромки воды подавали нам руками знаки. «Вот наши, Вагура, я узнал его!» — воскликнул Манаури. «Но их, кажется, четверо, если я не ошибаюсь», — удивился я. «Четверо. Один прибавился. В подзорную трубу я отчетливо рассмотрел трех наших товарищей, а с ними еще кого-то, четвертого, совершенно незнакомого. Это был индейец». Судя по всему, наши держали себя с ним по-дружески. Я протянул трубу Манаури. «О-е-е-е!» воскликнул он возбужденно, едва взглянув в окуляр. «Ты его знаешь?» «Знаю. Этот человек из нашего рода. а расибу, Значит, все-таки какой-то след от ваших остался?» «Остался. Мы подплыли к месту, где нас ждали четыре индейца». Бухта здесь была глубокой, и нам удалось бросить якорь в каких-нибудь десяти сажнях от берега. Радость от неожиданной этой встречи была огромна, но по своему обыкновению индейцы не выражали ее ни словом, ни жестом, а лишь глаза их горели от волнения. Арасибо, коренной невысокий индейец средних лет, заметно хромал на одну ногу. В глазах его таилась не то хитрость, не то скрытность, но не желая без повода думать о нем дурно, я решил, что такое невыгодное впечатление с его внешности создается, вероятно, из-за его уродства и какого-то злого выражения глаз, слишком близко посаженных друг к другу, к тому же сильно косивших. Рассказ о Расиба частично подтвердил наши ночные предположения. Араваки действительно без борьбы оставили свои селения, но все же не вполне по доброй воле. Они пошли на этот шаг из-за боязни нападения со стороны испанцев. Ловцы рабов нападали на индейские селения не только со стороны моря. В милях двадцати на запад от залива, в горных и степных районах, несколько лет назад возникла испанская скотоводческая ранча, названная «Ла Соледат». Основатели его, явившиеся туда со стадами скота из-под города Куманы, опирались на законы меча и кулака и объявили, что все окрестные земли принадлежат теперь им, а вместе с землями и все живущие здесь индейцы. Непокорных, которые посмеют не подчиниться новой власти, они грозили беспощадно уничтожить. Это были не пустые угрозы. Аравакам предстояло первыми оказаться под ермом конкистадоров. У индейцев, слишком малочисленных и плохо вооруженных, чтобы принять открытый бой, оставался только один путь к спасению – бегство. И вот два года назад они ушли из этих мест. Ушли на юг, в давние селения Араваков в Гвиане. Большинство отправились по суху, через степи, к реке Ариноку и дальше к родным берегам Померуна. Другие же погрузили свой скарб в лодки и поплыли вдоль морского побережья. И хотя кружным путем, но тоже добрались по морю к устью реки Померун. «А как же случилось, что ты остался здесь совсем один?» — спросил я Арасибо. Лицо индейца исказило гримаса, которая придала ему еще более отталкивающее выражение. «Мне стало жаль этого человека, имевшего столь безобразную внешность, хотя, кажется, он был далеко не таким плохим, как казался на первый взгляд. «Перед самым уходом я охотился у реки», – стал рассказывать он печальным голосом. «На берегу большой-большой кайман схватил меня за ногу. Я долго с ним боролся и сумел все-таки вырваться. Я потерял много крови и долго лежал без сознания».